«Королева Маргарита Бургундская?» «Конечно же, от простуды, которую она схватила в тюрьме, и от угрызений совести за свои прегрешения». И Бувиль начал усиленно сморкаться, чтобы скрыть смятение. Слишком хорошо известны ему были слухи, вызванные скоропостижной смертью первой супруги короля, и поэтому... Он не желал поддерживать беседу. Клеменция внешне приняла объяснение Бувиля, однако в душе она не была спокойна. «Итак», — думала Клеменция, — «Моим счастьем я обязана смерти другой женщины». Она почувствовала вдруг, что непостижимыми узами связана с той королевой, место которой собиралась занять, и чей грех внушал ей столь же сильный страх, сколь сильное сострадание внушало понесенная Маргарита и Кара. Истинное милосердие, нередко чуждое проповедникам Оново, гораздо полнее проявляет себя в тех порывах, которые побуждают нас не раздумывая делить с виновным его вину и с судьями бремя их ответственности. Поступок Маргариты стал причиной ее смерти, а смерть ее сделала меня королевой, думала Клеменция. Клеменции чудился в том приговор ей самой, и повсюду, видели с ей дурные предзнаменования. Буря, несчастный случай с юным ломбардцем, эти дожди, ставшие подлинным бедствием, сколько зловещих признаков разом. А непогода упорно не желала стихать. Деревни, через которые проезжал их кортеж, являли плачевное зрелище. После голодной зимы Дружно зазеленели посевы, суля обильный урожай, и крестьяне было приободрились. Несколько дней непрерывного мистраля и страшных гроз унесли все их надежды. Вода, неиссякаемые потоки воды, лились с неба и губили на своем пути все живое. Реки, дюранс, дром, И Зер вышли из берегов. По-весеннему полноводная рона, вдоль которой лежал их путь, грозила затопить всю округу. Нередко кортеж вынужден был останавливаться и убирать с дороги поваленное бурей дерево. Какое удручающее несходство, думалось клименции У нас в компании лазурные небеса, Улыбчивый народ, сады, манящие золотыми плодами. А здесь — опустошенные долины, где, как призраки, бродят тощие фигуры. И поселки, мрачные, наполовину обезлюдившие после голодной зимы. И чем дальше на север, тем, конечно, будет еще хуже. В суровую же я попала страну. Клеменце хотелось облегчить людское горе, и она то и дело останавливала носилки, раздавала милостыню всем этим людям поистине достойным жалости. Буилю пришлось, наконец, вмешаться и умерить ее порывы. «При таком размахе, мадам, нам, пожалуй, не на что будет добраться до Парижа». прибыв Во Вьенн, к своей сестре Беатрисе, супруге Суверена дофине Клеменция узнала, что король Людовик только что отправился на войну с фламандцами. — Господи, владыка! — прошептала она. — Неужели мне суждено стать вдовой, даже не повидав моего будущего супруга? И неужели мне суждено было прибыть во Францию с спутницей бед